«Так и быть, — примирительно сказал Уэсли, — я согласен. А За каждое судно пятьсот долларов приза, при условии, что ни одного человека из экипажа не останется в живых». Дальтон снова налил морякам по стакану рома. «Пейте за удачу, красавцы. Команды подобрать стоящие из парней, кому на берегу нет места и по ком давно скучает веревка». «Окей, — кивнул старцын, — малютки в этом деле не годятся». Дальтон засмеялся, но его серые глаза по-прежнему оставались холодными. Руки так сжались в кулаке, что побледнели пальцы. Уэй слепеннее заявил. «У меня такое впечатление, хозяин, что ты хочешь меня задушить». «Если обманешь», — спокойно предупредил Дальтон. «Запомни. Постараюсь. но ну, а сейчас...» «Ну а сейчас проваливайте», — проговорил Дальтон. Оставшись один, он вызвал Джилларда. Как и предсказывал Дальтон, Ульям вскоре был отозван из России и стал его советником. Когда Джиллард вошел, президент китобойной компании сказал, что слышно из России. Можете быть уверены, что в Петербурге наши действия в берегу Камчатки, да и по всему Восточному побережью не вызовут осложнений. Мараев заверил меня в частном письме. «Хорошо», — кивнул Дальтон, «теперь займитесь тем, чтобы Лига Гарпунеров стала нашей». «Это не так легко», — Джилла дрожащей рукой пригладил без того безукоризненно причёсанные волосы. Пухлое холёное его лицо стало озабоченным. С каждым разом президент давал всё более и более трудное задание. Последнее казалось особенно сложным и рискованным. Чуть ли не 200 лет назад норвежцы создали Лигу гарпунеров. Ее права неприкосновенны. По ее уставу охотников на китов гарпунера мог стать лишь тот, кто уже десятки лет провел на море, приобрел навыки и получил благословение Лиги взять в руки гарпун, пику и вступить в единоборство с морскими гигантами. Дело, требовавшее меткого глаза и смелости, было доведено почти до действия доступно далеко не каждому. Оно доверялось лишь избранным. Промысел был обставлен сложным ритуалом, оплетен суевериями, приметами. Обычно лига посвящала в гарпунеры норвежцев и очень редко людей другой национальности. Вот почему на голландских, английских, французских, немецких судах гарпунерами чаще всего были норвежцы. Те, кто пытались стать гарпунерами помимо лиги, обычно расплачивались за это жизнью. Хозяева китобойных судов, правления компаний, старались быть в лучших отношениях с Лигой и щедро платили ей взносы, чтобы заполучить лучшего гарпунера. Совет Лиги состоял из пяти человек. Трое из них были норвежцы, один голландец и один англичанин. Членов Совета Лиги гарпунеры выбирали пожизненное. Замена происходила лишь после смерти одного из них на общем собрании гарпунеров, съезжавшихся зимой на отдых в Гонолулу. «Пусть состав Совета Лиги будет прежним, но, по крайней мере, половина его должна служить мне», — тоном, нетерпящим возражений, сказал Дальтон. «Я должен контролировать прием новых гарпунеров в Лигу и назначение их на суда других компаний». С сжатыми кулаками Дальтон оперся о стол и многозначительно посмотрел на Джилларда. Советник неуверенно сказал, «Я попробую». «Выезжайте в Гонолулу или куда потребуется», — бесцеремонно прервал его Дальтон. «И не возвращайтесь, пока не сделаете все, что мне надо». «Лига должна быть нашей, слышите?» «Нашей. Не жалейте денег. За деньги можно купить кого угодно». А тому, кого нельзя купить, вовсе не обязательно жить на свете. Идите. Джиллард поклонился и засеменил к двери. Низенький, полный, он, казалось, скатился как шар. Дальтон с презрением посмотрел в его спину и, откинувшись в кресле, с удовольствием закурил сигару. Mm -hmm. Глава 3. Солнце стояло над головой, но его часто закрывали тяжелые тучи. Они быстро плыли на юг, и их тени скользили по синей-серой воде. Тяжело груженный Баркас Мария шел под парусом, медленно переваливаясь с борта на борт. Баркас сидел в воде низко, и когда поднималась крупная волна, людей обдавала брызгами. На буксире Баркас вел шлюпку. Слева тянулся суровый берег. Крутые, подступавшие к самой воде скалы, были изъедены временем и непогодой. У их подножия шумом разбивались волны, образуя белый кипящий венец. Небольшие скалы, оторванные друг от друга, стояли в воде недалеко от берега, будто сбежавшие от матери дети. На берегу за скалами и долинами между сопок виднелся густой лес, еще не успевший одеться в листву, и только маленькими островками голубели хвойные деревья. За многодневное плавание только раз встретились с китобоем люди. Шел первый шлюп с камчатке Он быстро промчался мимо, и снова пустынное море. Нет, оно не было пустынным, словно непокорное существо, оно недовольно угрожающе ракотало то вздыбливая белоснежные гребни волн, то заставляя их притихнуть и стать пологими. И казалось, что волны, точно послушные и посыльные, куда-то спешат, чтобы выполнить чей-то приказ. К они бежали разъеренные, с угрозой, высокие и шумящие, воинственно подняв свои головы. К другим шли спокойно, с мирной, двослышной, убаюкивающей песней. В эту песню врывались резкие крики чаек. Они, распластав большие крылья, реяли над морем, высматривая добычу. И когда неосторожно рыба поднималась к самой поверхности, чайка к камням падала и выхватывала ее. Рыба извивалась серебристой упругой полоской. Урикан, сидевший на носу Баркаса, изредка кричал «Колым! Кит!», и люди с жадным любопытством скользили взглядами по воде, искали фонтаны, а их становилось все больше и больше. Это были высокие и тонкие полупрозрачные колонны, расширявшиеся в верхней части. Фонтаны китов, сейвала Первый из них, когда кит показывался на поверхности, выбрасывался так стремительно и с таким шумом, точно выстреливался. Остальные три пять фонтанов появлялись с перерывами, становились все слабее, и кит, показав верх головы и часть спины с большими серыми пятнами, уходил в воду, не выбрасывая над поверхностью лопасти хвоста. Капитан Лигов, стоявший у руля, безошибочно определял. Сейвал сейчас блины будет делать за сельдью охотиться. Когда сейвалы оказывались близко, а их моряки насчитывали иногда до пятидесяти, было видно, что сейвал не погружался глубоко. На поверхности то и дело возникали круглые гладкие пятна воды, а движение хвоста кита — это и были блины. По ним, да, по жемчужным Пузырькам воздуха, выпускаемые севалом, китобои легко определяли направление движения животного. Киты шли на север. Море жило, и чем больше к нему присматривались люди, тем оно становилось для них все менее пустынным и однообразным. Пригревало солнце, шуршало парусы снасти ветерок, схлипывало под бортами вода. Федор Тернов управлял парусом. Баркас быстро шел вдоль берега на северо-запад, и чем ближе было к бухте, рекомендованной казакивичем которую китобой назвали «бухтой надежды», тем чаще отрывались от своих дел моряки и вжидательно посматривали вперед. Ходов дымил трубкой. Павел и Петр что-то мурлыкали, сшивая большими матросскими иглами палатку из брезента. Алексей зарисовывал в альбом «Берега», «Чаек». Его карандаш легко скользил по бумаге. Тишину нарушил бас Антона Прокопьевича. Бревно плывет. Плотник стоял у мачты, накинутом на плечи полушубки, без шапки, хотя море еще дышало холодом. Его густые волосы перебирал ветерок. Протянув вперед руку, он указывал на видневшийся на поверхности темно-бурый широкий предмет метров шести длиной. На середине виднелся бугор. Лигов вскинул глазам позорную трубу и рассмеялся. «Хорошо, бревно, да это же Кошелот спит. Эх, его бы сейчас гарпуном!» В глазах капитана вспыхнул охотничий азарт. Шлюпка подошла ближе к киту. Все с интересом смотрели на него. Алексей зарисовывал Кошелота в альбом. Лигов поднял винчестер и выстрелил в кита». Тот дернулся, словно ужаленный комаром, и, сильно сгорбившись, стал круто уходить вглубь, выбросив из воды хвост широкими лопастями. Наконец, кашалот скрылся в глубине. Лигов проговорил. «Скоро мы их так отпускать не будем». Капитан с нестерпением посмотрел на берег. скорее бы высадиться. Где же эта бухта надежды?» Он окликнул урикана. «Скоро будем дома?» «Вот за этим мысом», — сказал за Эвенка-плотник. «Откуда знаешь?» — удивился Лигов. «Доводилось бывать уклончиво», — ответил Антон Прокопьевич. Слева проходила высокая пикообразная серая скала. Она, выдаваясь из береговой линии, походила на сторожевую башню с белыми, вечно кипящими подножия волнами. Едва шлюпка миновала в скалу, как китобои увидели широкую, вдающуюся в сушу, спокойную бухту. Моряки не отрывали взгляда от ее спокойной поверхности, широкой полосы золотистого песка, дугообразной линии берега. Лигов подумал, что бухта похожа на лагуну тропических коралловых островов, только вместо пышной растительности виднелась чахлая поросль, и лишь за ней поднималась стена северного леса. Он был особенно густ вдоль реки, извивавшейся в узкой долине между сопок. «Дом», — сказал Урикан. Его голос прозвучал печально. Все на берегу было так, как он оставил. Кругом стояла тишина. На месте сгоревших хижин темнели обугленные руины. Легов направил Баркас к берегу. Павел и Петр приготовились к высадке первыми. Под нищем заскрепел песок. Матросы выпрыгнули прямо воду и, схватив якорную цепь, вытащили баркасный песок почти на треть. Началась выгрузка вещей.